Глава 13. В полдень субботы в начале семестра библиотечная башня оказалась идеальным местом для тайной встречи. Поднимаясь по лестнице, я не встретила ни одной живой души. Наверняка где-то там, в недрах книжных знаний, притаился библиотекарь Млинара, может быть, и пара Ботанов, но так далеко идти не пришлось. «Ника» — тихо позвал Робан из неприметной ниши, находившейся напротив входа в библиотечный зал. Сердце непроизвольно подскочило, взволнованно забившись. Ласкающий ухо голос впервые произнёс моё имя, и это прозвучало очень соблазнительно. Пришлось тряхнуть головой, чтобы в неё не лезли всякие неподобающие мысли. Воровато оглядевшись, как героиня дурного шпионского фильма, я нырнула в нишу, где меня дожидался дракон. Как и всегда, в последние встречи выглядел он исключительно хорошо. Мне даже стало немного неловко за неаккуратный хвостик на голове. Я потянулась к волосам, чтобы заправить торчащие пряди хотя бы за уши, но тут же одёрнула себя. С чего бы мне при нём прихорашиваться? Как понимаю, жажда информации пересилила скрытность? Ухмыльнулась я, глядя на молодого преподавателя. Его лицо осталось бесстрастным, губы не дрогнули даже в намёке на улыбку. «Надеюсь, эта информация у вас действительно есть». — сдержанно отозвался Рабан. — Что вы знаете? — А что вы ищете? — не удержалась я. — Не хотелось как-то сразу выкладывать все свои карты на стол. — Надо же сначала поторговаться. — Вы утверждали, будто знаете это, — подловил Рабан. — Я-то знаю. Но мне хотелось бы какого-то контакта и диалога между нами. Я помогу вам, если вы поможете мне. В чём — В чем именно? Его тон... сразу стал деловым. Я улыбнулась, кажется, есть шанс договориться. Полагаю, мы хотим одного и того же, поэтому условие такое: идём вместе. Брови Рабана слегка приподнялись, кажется, мне всё-таки удалось его удивить. Очень сомневаюсь, что наши цели совпадают. Что-то такое прозвучало в тихом возражении, от чего болезненно сжалось сердце. И хотя я не поняла, откуда взялось это странное ощущение, желание морочить собеседнику голову сразу испарилось. Ладно, давайте так. В этой стене есть тайный проход, который ведет закрытую часть замка. Вы искали камень, который его открывает. Я знаю, что это за камень, но не знаю заклятия, которое нужно к нему применить. А вы, а я знаю. Чудесно. Так давайте откроем проход вместе... и заглянем в закрытую часть замка тоже вместе. Ника, госпожа Матвеева. Рабан словно только сейчас сообразил, что не должен называть меня по имени, особенно сокращенному. Вам это зачем? Что вы там забыли? Я скрестила руки на груди, недовольно дернув плечами. Ему-то какое дело? Мне нравятся заброшенные места. Хобби у меня такое — лазить по заброшкам. Лорд-дракон прищурился, как будто не поверил в столь простое и логичное объяснение. Однако расспрашивать дальше и спорить не стал. Лишь коротко велел, снова понизив голос, «Задержитесь здесь минут на пять, потом отправляйтесь к стене. Я встречу вас там». «А мы не можем просто пойти туда?» «Сейчас, вместе», — предложила я, лишь слегка передразнивая его серьезный заговорщицкий тон. «Лучше, если нас не будут видеть вместе». Если дракон и заметил иронию в моём тоне, то предпочёл её проигнорировать и ответить серьёзно. Пришлось послушаться. Возможно, все пять минут я не вытерпела, поэтому у стены оказалось раньше, чем Рабан добрался туда какими-то окольными путями. Тем не менее, нам повезло. Никто другой в этой части замка сейчас не слонялся. Я успела найти неприметный камень как раз к тому моменту, когда в коридоре появился мой новый напарник. «Этот?» — уточнил он. взглядом указывая на камень, которого я только что касалась. Я кивнула и хотела отойти, чтобы не мешать ему, но Раббан неожиданно запротестовал. «Нет, коснитесь его снова. Я не смогу открыть проход сам». «Почему?» «У меня...» Он замялся, и ему было явно неловко признаваться, но Раббан всё же заставил себя закончить. «Есть некоторые проблемы с магией». Говоря это... Он неосознанно коснулся спрятанного под слоями ткани запястья, а я вспомнила, как на его коже вспыхивали символы. Может ли одно быть связано с другим? Для меня ответ казался очевидным, да, конечно. Но что это? Какое-то проклятие? Я хотела спросить, но мне не дали. «Давай уже поскорее откроем проход, пока нас кто-нибудь не увидел!» — нетерпеливо потребовал Рабан. «Хорошо». Я повернулась к стене, коснулась камня и напомнила. Так какое заклятие? Не могу сказать. Но я же его не знаю. Оно невербальное. Я вопросительно уставилась на него. На занятиях Мелисы мы уже выяснили, что не все заклятия подкрепляются словесным приказом, но любое можно описать словами, чтобы объяснить другому, как его применить. Изначально невербальное. Это особая категория тайных... Рабан осёкся и махнул рукой, встревоженно оглянувшись, вероятно, решил, что здесь и сейчас не место и не время для лекции. Задерживаться в коридоре ему очень уж не хотелось. Его движение было столь стремительным, что я даже заметить не успела. Просто в одно мгновение Рабан оказался у меня за спиной, а его горячее дыхание коснулось кожи на шее. Рука легла поверх моей, прижав её к камню. «Я задам структуру, а ты наполнишь её магией». Тихий голос прозвучал у самого уха, но смысл слов всё равно потерялся где-то по пути. И я тоже потерялась в ощущениях. Ладонь рабана накрывающая мою, казалась горячей, словно он весь был охвачен жаром. А близость его тела заставила ощутить это волнующее, щекотное чувство, которым накрывает, когда, катаясь на американских горках, вдруг ухаешь вниз с огромной высоты. Во мгновенно пересохло, сердце пропустило удар, от неуместного желания отклониться назад, прижаться к стоящему рядом мужчине, жаром затопило уже меня. Я вдруг испугалась, что оно слишком очевидно, едва не дернулась в сторону, чтобы увеличить расстояние между нами. Но другая рука Рабана вдруг легла мне на плечо, легонько сжав. «Ника», — позвал он. «На этот раз...» Его голос вернул в реальность, заставил вспомнить, зачем мы здесь. Я сосредоточилась и постаралась почувствовать структуру, как меня учили, игнорируя этот факт, что её создаю не я. К моему удивлению, удалось, пусть и не сразу. Каменная стена дрогнула, по её поверхности пробежала волна, а секунду спустя открылся проход. Меня обдало холодом. Ноздри защекотал характерный запах заброшенного места. но я Едва заметила это, все мое внимание вновь сконцентрировалось на других ощущениях, а взгляд — прилип к оголившейся части запястья рабана На его коже вновь горели символы, которые сейчас я видела лишь частично, но зато впервые так близко. «Это древний драконий?» — тихо уточнила я, краем сознания, отмечая, что напарник тоже не двигается с места, хотя еще минуту назад торопился поскорее убраться из коридора. «Да». Короткий ответ вновь обжёг дыханием мою кожу. Не кстати подумалось, что даже в человеческой форме бывшие драконы, вероятно, могут при желании плюнуть огнём. И что означают эти символы? Так же тихо спросила я, не шевелясь и боясь спугнуть его. Что я наказан? Последовал лаконичный ответ. Больше я ничего узнать не успела. Рабан убрал руку, обогнул меня и исчез в открывшемся проёме. Я поторопилась за ним, боясь, что снова останусь на скучной стороне стены. Проход действительно закрылся, едва я переступила порог. Поначалу мы попали в короткий тёмный коридор, соединявший старое здание с более новым, а уже из него вышли в небольшой холл. Здесь оказалось значительно темнее, поскольку ни одна люстра не горела, а стёкла окон заросли грязью, из-за чего плохо пропускали солнечный свет. Место выглядело запущенным и давно покинутым, но никак не ветхим, что весьма удивило. Ведь именно плачевным состоянием Колт объяснил мне причину закрытия этой части замка и запрета ходить сюда. Интересно, почему он солгал? Оставалось предположить, что в довольно хорошем состоянии сохранились только переходы и холл, в который мы попали, а дальше в коридорах, комнатах и залах обнаружится настоящая разруха. Мне не терпелось начать исследовать это место, но бродить в одиночестве совершенно не хотелось, поэтому я повернулась к Рабану, собираясь выяснить, какие планы у него. Лорд-дракон как раз определился с направлением и зашагал к двери в дальнем конце не слишком большого помещения, не дожидаясь меня, кстати сказать. Пришлось ускориться. «А куда мы идём?» — поинтересовалась я, догоняя его и пристраиваясь рядом. «Мы?» — удивился Рабан, не снижая скорости. «Мне казалось, у тебя был какой-то свой план. Думаю, тебе стоит придерживаться его, поскольку со мной идти нельзя». Сказав это, он собирался толкнуть приоткрытую дверь и скользнуть в проем, но я преградила ему путь, вцепившись рукой в косяк. «Боюсь, мой план состоял в том, чтобы пойти сюда с кем-то. Так что куда ты? Туда и я. С чего бы вдруг? С того, что на такие вылазки надо идти к компании или хотя бы с надежным напарником». «Я не нанимался тебя в напарнике», — фыркнул Рабан. «Нанимался, когда согласился на мою помощь». Он нахмурился недовольно уставился на меня. Заметное превосходство в росте делало его позицию в гляделках более выигрышной, но я решила, что обязательно выдержу тяжёлый взгляд и не отойду в сторону, пока мы не договоримся. «Почему ты мне тыкаешь?» — неожиданно спросил Робан. Я так удивилась, что едва не проиграла в нашей визуальной схватке, но вовремя опомнилась. «Потому что ты первый начал?» «Вообще-то я твой преподаватель». — резонно заметил он, — и вправе ожидать большей почтительности от своей студентки. Еще один неплохой аргумент. Моя позиция была не так сильна, поэтому пришлось использовать запрещенный прием — апелляцию к возрасту оппонента. — Преподаватель, не смеши. Ты меня на сколько лет старше? Лет на пять? Рабан едва заметно вздернул подбородок и поправил. На семь. А прозвучало так, словно на семнадцать. Среди моих друзей встречались люди и постарше, вредным тоном заявила я. Это было почти правдой. В компании, с которой я иногда проводила время, тусовались ребята порой и под 30, но едва ли кого-то из них я могла бы назвать другом. Так, члены одного клуба по интересам, возраст не важен, парировал рабан. Я преподаватель, ты студентка. Это как посмотреть. Я дочь хозяина замка, а тебя из дома выгнали. От этих слов рабан вздрогнул. отступила опустил глаза. Кажется, даже побледнел слегка, но за это не поручусь. В помещении было слишком мало света, чтобы утверждать наверняка. Да уж, в гляделках я победила, но радости мне это не принесло. «Извини», — тихо попросила я. «Не стоило». «Отчего же», — перебил Рабан. Он снова смотрел на меня, и на этот раз в его взгляде читалось «не изо всех сил демонстрируемое превосходство, а вызов». Тонкие губы слегка кривились в презрительной ухмылке. Только презрение, кажется, было направлено на него самого. Ты права. Меня выгнали из дома, точнее, изгнали из рода. Я обманул, когда назвался Лордом Ардемом. Этот титул мне больше не принадлежит. Я даже не имею права называться Рабаном. У меня осталось только собственное имя. Лишь милость твоего отца позволяет мне сейчас... Хоть как-то сохранять лицо, но это не продлится долго. Рано или поздно новости доберутся и сюда, и все узнают моё истинное положение. Я родился, чтобы владеть и управлять этими землями, но стал изгоем, которому в них нет места. Меня можно ни во что не ставить. Особенно дочери хозяина замка. Слушай, я не имела в виду ничего такого. Я примирительно вскинула руки и попыталась сгладить всё улыбкой. Правда. Мне нет дела до ваших титулов и разборок внутри рода. Я здесь без году неделю, а Колт мне весьма условный отец. Просто когда-то давно он спал с моей матерью. Вот и всё наше родство». Рабан неожиданно улыбнулся. «А так и не скажешь. Ты очень на него похожа. Типичная горгулья. Ноль почтения к драконам». Мне бы возмутиться такому заявлению, но почему-то не получилось. Даже «Приятно стало, как будто Рабан мне комплимент отвесил. Губы сами собой расползлись в улыбке. А что, среди горгулий это обычное дело?» «Абсолютно. Вы единственные, кто никогда не испытывал должного трепета перед нами». «Должного?» Рабан изобразил не слишком убедительное раскаяние и исправился. «Ладно. Привычного трепета. Вероятно, потому что мы вас создали». «О, серьёзно?» Я не знала, возмутиться мне или рассмеяться, поэтому сделала и то, и другое. А Колд говорил, что мы просто родственные виды. Дракон поморщился, как от зубной боли. Надо же, они действительно не любят, когда об этом упоминают. Забавные существа. Но развивать тему я не стала. Предпочла поинтересоваться. Так куда пойдем, напарник? Что ты ищешь? Я ведь могу помочь это найти. Лицо рабана вновь посерьезнело. В глазах появилось выражение, которое старило его на добрых 10 лет. Вот почему сначала он показался мне гораздо старше. «Не стоит никому. Это опасно». «Так уж прямо и опасно». Я посмотрела на него с сомнением, а потом выразительно по сторонам. «Это просто старый замок. И совсем не такой ветхий, как пытался убедить меня Колт. Так чего здесь может быть опасного?» Рабан снова пристально посмотрел на меня, а потом, наконец, признался. «То, что я ищу...» не в замке. Но где-то здесь, в закрытой части, есть вход в тайный подземный коридор, который ведёт за стены, прямиком в мёртвый лес». Последние два слова он произнёс с таким выражением, словно это специальное тайное заклятие против чрезмерно любопытных девчонок, после которого они с воплем убегают прочь. Однако на меня подействовало противоположным образом. Меня захлестнуло восторгом и предвкушением. Наверняка даже глаза загорелись судя по замешательству, скользнувшему по лицу собеседника, не ожидавшего такой реакции. «Тогда я точно с тобой», — заявила я. «Не отвертишься теперь?» Удивительно, но Рабан не стал и пытаться.